Глава 10 Говорят, время летит быстрее, чем мы его замечаем. Возможно, так кажется людям или очень бестолковым магам, которые никогда не проводили за своими магическими экспериментами по несколько суток подряд. Так вот, время тянется очень и очень долго. Кстати, мои ощущения очень напоминали состояние пленников верициды. Это такое хищное растение, которое растет под землей и маскирует почву над собой. Наступишь не туда и провалишься внутрь растения. А дальше оно полностью вырубает твои магические способности и заодно парализует. Ты жив, соображаешь, но двигаться не можешь. Даже дышать можешь. Наверное, это такая шутка судьбы, чтобы ты мог чувствовать, как она тебя медленно переваривает. Так вот…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 Местами мне казалось, что я не успею собрать нужную сумму. Даже были мысли обнести какой-нибудь банк или хотя бы магазин. Не самый важный и защищенный, но магазин, где есть касса, в которой лежат хрустящие купюры. Но я выкрутился без криминала, и теперь снова стучу в дверь, за которой сидит нужный мне человек. Ну, как выкрутился? Я сделал то, что себе не смогу простить. Наверное, даже буду помнить вечно. В этом мире я услышал очень хорошую поговорку про то, что не стоит верить продажным женщинам и кредитным менеджерам. Я поверил, выбора не было, и взял кредит. Всего 15 тысяч, но отдать его должен буду очень быстро. Дело в том, что времени у меня осталось мало. Если тянуть дальше, родственники могут отжать имение. В жизни, не поверю, что закон не могут обойти те, у кого есть деньги, титулы, связи. А против них кто? Обычный парень, у которого ничего и нет. Можно, конечно, сказать, мол, Теодор мертв, а этот самозванец похитил его документы. Продержат где-то в подземелье несколько месяцев, отожмут все и выпустят. А затем женят. А затем и женят. Элоиза. Я как вспомню ту дочурку Мормозинских, что, похоже, на жабу под центнервесом мне аж плохо становится. Правда, была еще одна проблема. Эти самые деньги я взял под залог своего имения, которым по факту еще не владею, но первичные бумаги прокатили, и теперь я прекрасно понимал, что для всех ищей, которых послали по моему следу, я очень сильно засветился, и гостей может стать больше. Других проблем я не видел. Банковская и кредитная система была и в моем мире, и ничем не отличалась, кроме залогов. Там не верили на слово, если твое имя не было достаточно известным и влиятельным, чтобы его знали без подъема базы данных или обращения к ордену архивариусов. А потом закладывали все. От личного оружия с броней до величественных замков. Так помнится и ушла от герцога Фарантера его жемчужина, которую его род строил 307 лет. Великий замок — знак могущества и власти его предков. А он всего-навсего проиграл войну и потерял все свои деньги. Не смог вовремя рассчитаться и взял кредит. Ему с радостью выдали деньги под залог замка. Он, конечно, собрал новую армию и отправился мстить. Отомстил. Но задержался. А когда вернулся, то его замок уже продавался на аукционе. Интересная история, ничего не скажешь. Но, увы, сейчас она мне вряд ли поможет. «Заходите», — послышался голос из кабинета после того, как я постучал в дверь. Сжал плечами и зашел, удивляясь, что второй раз здесь совсем нет очереди. Такое ощущение, что сотрудник обрабатывает только какие-то дурацкие запросы, вроде.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 Старый совсем стал. Вот и память барахлит. Махнул он рукой в сторону. Проходите и присаживайтесь. Разговор будет непростой. Ой, как мне все это не нравится. Этой точкой чувствую, что сейчас будут непредвиденные проблемы. Если так и дальше пойдет, то в следующий раз мне придется заложить уже почку. Конечно, это шутка, но был бы я лекарем, это могло стать выходом из ситуации. Не совсем редкая профессия среди лекарей — донор органов. Удобно, когда человек продает органы, а потом выращивает себе новые. Я присел, куда мне указали, и стал ждать. Менеджер не спешил говорить, вместо этого делая вид, что перебирает документы, сволочь такая. Специально мои нервы испытывает. Сейчас ему на голову кирпич упадет или кусок штукатурки, тогда сразу играть перестанет. Нашел.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 И цена их на аукционах начинается с 500 тысяч рублей. А сейчас их выходка повысит стоимость шахмат минимум в два раза. Это поистине великая ценность, в которой ничего ценного нет. Даже магии. Просто их произвел очень известный человек и подарил другому известному человеку, который владел ими и даже иногда играл. Кажется, это был какой-то венгерский полководец.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 но раз сразу не вызвал службу охраны, надеясь, что они минимум у меня есть. Он усмехнулся и достал бумажку со специальной подставки и стал что-то писать. А затем подвинул ее ко мне. Вау! Не сдержал я своего возгласа. Двести тысяч? Серьезно? Да я из дома, по вашим сведениям, спер всего сорок. Откуда я возьму такие деньги? Да и за что? Как за что? Я готов уступить вам и подписать документ задним числом. «До поступления иска от ваших родителей. Это даст вам возможность вступить во владение». «А вот за что? Даже не знаю. Наверное, за первоклассное имения, которое явно стоит раза в четыре больше, а может, и во все десять». Про 40 сорок тысяч прошло. Это был чистой воды экспромт. Все же у меня всего 40 было. А сейчас и вообще тридцатка осталась. Чтобы он поверил, я достал из кармана пачку банкнот и показал ему. Прискорбно. Причмокнул он одними губами, и я увидел, как он принялся усиленно размышлять. «Тебе это имение так сильно нужно?» «Он реально думает, что я ребенок. Или идиот, раз так общается?» «Ну что поделать, приходится подыгрывать». «Очень». Отвечаю и опускаю голову, делая вид, что в полном отчаянии. «Хорошо». Хлопнул он себя по ногам ладонями. Сделаем им так. Шахматы и 30 тысяч. Шахматы стоят дороже. А еще мне нужно заплатить за оформление документов», — решил напомнить ему. «И вообще шахмат у меня тоже нет. Но с этим разберемся потом. А вот деньги, их нужно платить прямо сейчас». «Значит, согласен», — кивнул он. «Нравишься ты мне, поэтому я тебе помогу». Он открыл ящик стола, достал на свет заранее подготовленные документы и начал раскладывать их аккуратно передо мной. «Это заявление, чтобы ты не подумал, что обманываю тебя», — увидел я заяву родителей. «А это просьба к императорскому банку дать тебе 30 тысяч в рассрочку под залог твоего имени. «Ах, да, я там уже все вписал вместо тебя, нужна лишь подпись». «А последнее — это папка с твоими документами». «Достаешь по одному и подписываешь. Но для начала попрошу свои тридцать тысяч». Засияла его улыбка, как маленькое наглое солнце. Я вздохнул. Я был зол. Мне хотелось схлопнуть этот кабинет вместе с менеджером или взять кубик этой комнаты и, оторвав с мясом, швырнуть куда подальше, не беспокоясь о том, что будет с человеком, сидящим внутри. Но делать действительно было нечего. Если я сейчас откажусь, меня попытаются арестовать. Сдаваться не вариант, я не докажу, что не виновен. А сбегать — это потеря статуса. Буду беглым преступником, а не аристократом. — Прошу! — протянул ему деньги. И те так ловко пропали в его кармане, что мне показалось, что он одаренный ранга второго и заточен под скорость. — Отличненько! Он был явно доволен. «Давай подписывай заявку на кредиты и поставь подпись, где говорится, что ты хочешь эти деньги направить на оплату за документы, которые получил 4 дня назад». «Значит, мои документы были готовы раньше». Просто он искал, на чем можно поиметь с меня денег. «Готово. Теперь укажи адрес, где ты сейчас проживаешь», — командовал он. «Я сделал все, что он говорил».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 Скажу, куда подойти, и ты передашь мне шахматы. Бежать не советую. Как и делать глупости. Это знаешь ли? Хотел еще что-то сказать, но быстро взял себя в руки. А если не знаешь, то узнаешь. Все, бывай. Он быстро вытолкнул меня из кабинета и закрыл дверь. Я с помощью магии могу примерно понять, что он стал пересчитывать деньги. Как я это могу понять? На деньгах есть пыль. А с помощью своего дара я могу смоделировать пространство комнаты и оценить ситуацию. Я понимал, что меня сегодня поимели, причем в жесткой форме, но не расстроился. Зачем? Я в жизни был очень и очень небедным человеком. Так зачем переживать из-за таких копеек? В любом случае, я справлюсь. А вот этот чиновник даже не знаю. Например, у него на потолке под панелями проходит труба, по которой стекают все нечистоты из уборной на третьем этаже завтра утром ее прорвет чисто случайно ведь она вся проржавела они вовремя не заметили и весь кабинет затопит ну а что с ним будет дальше я даже не знаю посмотрим на его поведение и на мои новые возможности выйдя из банка я направился прямиком в небольшой центральный парк где нашел продавца худдогов И купил себе сразу три штуки. Организм развивается, и голод все чаще застает меня в городе. Здесь было неплохо. Птички поют, думать помогают. Закурить есть? Ко мне подошел небритый мужик. Неужели проблемы нашли меня так быстро? Не курю, отвечаю ему, и готовлюсь, если нужно, применить силу. По пояс забетонирую, если это наезд. Блеха. «Да что вы все такие спортсмены?» На мое удивление, он не стал быковать, а лишь расстроился. «Один раз забыл спички дома, и все. Весь город бросил курить». «Тебе того же советую». Мужик махнул на меня рукой и пошел дальше. Я обманул. Думать я начал лишь после третьего хот-дога. «Интересно, почему такое странное название?» А не о том я думаю». Нужно понять, где мне взять шахматы, вернее, яшму. То, что я сделаю точно такие же шахматы, я уже решил. Нарушу одно из негласных правил моего ордена, которое заключается в том, чтобы не подделывать предметы искусства. Ну, хотя бы делать это не очень часто. Дело в том, что я играл с дедом в те шахматы и знаю их идеально. Настолько, что могу воссоздать до мелочей, и даже экспертиза не докажет, что это подделка. В мире просто появятся два одинаковых набора. Представляю лица моих родителей, когда они об этом узнают. Они узнают, и могу поспорить, эта новость будет очень нерадостной. Пусть потом разбираются, где оригинал, а где подделка. Я полазил в интернете и нашел нужное мне место, не очень далеко от дома. Там была еще одна площадь с магазинами всяких ремесленников. Вышел из парка и поймал такси. Уже выходя из машины, я понял, что меня где-то обманули. На картах это место выглядело как-то получше. Там говорилось, что здесь много магазинов, а я видел совсем другую картинку. Большинство магазинов было закрыто, да и вообще не так уж их тут и много. Все серое и мрачное, Но людей много и даже хорошо одетых. На моих глазах какой-то аристократ с охраной из шести человек зашел в лавку с покосившейся крышей. Сюда часто приезжали люди при деньгах, и это сразу видно. «С дороги!» — рыкнул на меня гвардеец и хотел было толкнуть ножными в плечо. У него, конечно, ничего не вышло. Я увернулся от удара и отошел в сторону. Выходит, простым людям здесь даже стоять нельзя?» потому что я мешаю его господину пройти». «Ну и жизнь». «Ну да ладно. Плевать на все, пора найти нужный мне магазин». Быстро пробежавшись по округе, я понял, что тут много лавок. Торгуют оружием, которое здесь же и изготавливают. Есть и броня, хотя звуков кузницы я не слышу. Хотя какой-то бородатый торговец в грязном фартуке, похожий на гнома, показывает человеку неблагородному, но зажиточному меч и говорит, что сделал его своими руками в этом же магазине. Я не удержался, вошел через открытую дверь и хотел было спросить, но потом увидел кое-что, что меня удивило. На улице я не использовал контроль пространства. Здесь сделал это и понял, что под землей расположены огромные подвальные помещения, где возле печей трудятся два человека и... Кажется, одна из них — женщина. Так сказать, семейный бизнес. Но только лучше бы женщину поставить торговать. Так ничего и не спросив, я вышел из лавки и отправился дальше. Что тут только не продавали. От антиквариата и ювелирных изделий ручной работы до картин и домино из костей разных животных. Но нужного мне магазина не было. Кстати...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 но потом сделал несколько шагов назад и все же повернул в переулок. Не то чтобы я был альтруистом или топил за мир во всем мире, но если я могу это сделать, то почему бы и нет? Впрочем, если мне нужно будет что-то украсть ради своих целей, пожалуй, я и это сделаю. Все зависит от ситуации и обстоятельств. Зашел в переулок и сразу разбила землю-пробирку с пылью янтаря, а потом запустил три острые иглы, которые мгновенно сотворил из этой пыли в тень. Она была настолько слабой, что даже не поняла, как умерла. Лишь заляпала все своей черной жижей. Кстати, от нее я получил хоть и крохи энергии, но все же. Так что все не зря. Первый нужный мне магазин обнаружился возле красивого фонтана. Я оценил, что тут даже фонтан был непростой.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 Показал он мне на выход. «Самое обидное, что яшма была вот тут, передо мной, и несколько предметов из нее я увидел на витрине». «Хорошо», — поднял я руки. «Вон тот подсвечник сколько стоит? Я куплю». «Шесть тысяч», — хмыкнул мужик. «А та тыква из яшмы?» «Двенадцать». «А...» — попытался сделать я еще одну попытку. «Всего хорошего». Вот так меня выгнали из первого магазина, и я пошел дальше ни с чем. Кстати, в этой лавке мастерские тоже находились под землей. Если совсем припрёт, то я вернусь сюда ночью. Сделаю себе отдельный вход под землю и влезу туда. Но это прямо крайний случай. В итоге я проходил до самого вечера, и так ничего и не нашел. Всюду меня отфутболивали, как бродячую собаку. Заходил и в дешевые лавки. Но там яшмы не было. Может, сделать имитацию под яшму, и все? Зараза! Но ведь подделку сразу обнаружат, если будет экспертиза. Хотя, если задуматься, откуда ей взяться? Я очень сомневаюсь, что чинуша припрётся завтра с оценщиком-экспертом. Задумавшись о том, что делать дальше, я присел у фонтана. «Эй, дядя! Ты чё тут сидишь?»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 «Пусть это зачтется в карму», — подумал я и достал пятерку, которую вложил в его руку. «Удиви меня», — сказал ему и снова ушел в свои мысли. «А каков шанс, что чинуша вообще знает, как выглядит яшма?» «Но это уже будет беспредел. Так нагло кидать я не могу, по крайней мере, пока». Я сидел и думал, как вдруг сбоку от меня раздался голос.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 Когда я увидел, что он собирается свалить, резко подорвался и подошел к нему со стольником. — Нужна ещё Яша. — Яшма! — сам уже заговорился с ним. — Где взял? Где я могу взять? — Дядь, я спешу. Мамка по голове не погладит, если опоздаю. Да и суп сам себе не отведает. Видно, что хочет заработать, но и домой ему надо. — Плевать! — не хотел я слушать его проблемы и доводы. — Я тебя не прошу принести ещё.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 а потом до него дошло, что до меня не доходит. Статуя сделана из яши. В общем, бежал я туда на всех парах. Прибежав, увидел, что под статуей сидит парочка и обнимается. На виду у всех мародерничать не хотелось, ведь это могло вызвать ненужные вопросы. А потому я пустил легкую дрожь земли, и когда лавка стала ходить ходуном, ребята сами убежали. А я смог добраться до этого Трофимова и уже по ходу узнал, что это не историческая личность вполне себе живая и даже молодая. На табличке было написано, что это великий деятель этого города, которому 19 лет. Чему мне кажется, что папа купил своему сыну статую? Да потому что так оно и есть. Ну, теперь и стоит статуя, а у статуи нет ноги. Зато я довольно иду в сторону площади, где смогу вызвать такси. Яшму я запрессовал, и теперь она аккуратно лежит вместе с документами в рюкзаке. Пока шел назад, немного заблудился, а поскольку успело конкретно стемнеть, я зашел немного не туда. Я оказался в маленьком сквере с парой деревьев и несколькими древними лавками. Видно, что за этим местом не ухаживали от слова совсем. В центре скверика стояла статуя мужчины в доспехах и с большим мечом. Она была настолько старой, что я ощутил это сразу, даже без магии. Камень с силой. Не то что статуя молодого дурачка, безногого. Раньше это место почитали, но давно забросили. Весь постамент со статуей зарос мхом и толстым слоем плесени, а еще повсюду птичьи экскременты. Почему-то мне стало обидно за это место. Ведь здесь работали старые мастера. Раньше все делали намного качественнее. Их работы имели некую душу, что ли. Сам не заметил, как подошел к статуе, положил на нее руку, а потом пустил через нее силу. Камень стал вибрировать и в какой-то момент просто откинул, как шелуху со статуи, весь мусор и грязь. Даже вода и та вышла. Передо мной стояла совсем новая статуя, словно сделана была вчера и поставлена здесь на потеху публики. А я был очень доволен собой.